Глава 107. Рой был поражен, насколько быстро и эффективно его изъяли из здания. Пикап ехал неопределенное время. Кингмана связали, заткнули рот кляпом, завязали глаза и засунули в ухо какую-то штуковину, которая постоянно гудела и не давала расслышать ни одного полезного звука, способного подсказать, куда они направляются. Сейчас Рой сидел у стола в комнате, которая, он чувствовал, находилась в каком-то большом здании. Он напрягся, когда дверь открылась, и в комнату вошла женщина. Мэри Барт уселась напротив него и положила руки на стол. Рой уже не был связан, кляп и повязку тоже убрали. По-видимому, их не беспокоило, что он сможет кого-то опознать. Они явно не предполагают, что он когда-нибудь окажется на свидетельской скамье. «Кто вы? Что вам нужно?» Вы слишком много смотрите телевизор, удивленно произнесла Барт. А что, по-вашему, я должен спрашивать? Вы хотите жить, небрежно сказала она. Да, но почему-то мне кажется, что это маловероятно. Очень маловероятно, согласилась Барт. Но возможно. И в вашей ситуации это возможность, за которую вы должны бороться. Вот так? Рой прыгнул через стол, пытаясь схватить ее. Он был тяжелее по меньшей мере на сотню фунтов, и на фут выше. Когда Кингман очнулся, он лежал на холодном полу лицом вниз. Судя по ощущениям, правое плечо вылетело из сустава. Он медленно сел, придерживая поврежденную руку. Мэри Барт сидела у стола и смотрела на него с тем же непроницаемым выражением лица. «Вы уже закончили играть в Джона Уэйна?» Примечание «Джон Уэйн, настоящее имя Мэрион Роберт Моррисон», «Годы жизни, 1907-1979. Знаменитый американский актер, прозванный королем вестерна. Конец примечания. Джон Уэйн. Либо она не увлекается современным ТВ, либо не из Америки и живет на строгой диете из старых фильмов». «Как это у вас вышло?» – спросил он, скривившись от боли. «Я могу вам рассказать, но вы не поймете, так какой смысл». Рой поднялся на ноги и рухнул на стул, держась за поврежденное плечо. «Похоже, вывихнуто», — сказал он к горлу, подступила тошнота. «Так и есть. Хотите, чтобы я вправила?» «Может, лучше немного морфина?» «Нет, вы должны быть полностью сосредоточены на происходящем», — женщина обошла стол и встала перед ним. «Развернитесь ко мне». «Клянусь, если это какая-то шутка, будь вы хоть три раза ниндзя...» Она двигалась с такой скоростью, что он даже не успел отреагировать. Щелчок, мгновение выворачивающей боли, а потом рука оказалась на месте. Барт села обратно, пока Рой настороженно щупал руку, проверяя ее работу. «Спасибо». «Не за что», — сказала она, глядя на него. «Вы не американка, верно?» — она пожала плечами. «Какая разница, кто я?» «Окей, я сосредоточен, чего вы хотите». «Мы хотим, чтобы вы отправили сообщение Мэйс Перри. Мы хотим встретиться и с ней». Рой выпрямился. «Это вряд ли». «У вас есть я, но ее вы не получите». «Мистер Кингман, вам действительно стоит передумать». «Ладно, допустим, вы хотите, чтобы я написал Мейс. Попросил ее встретиться со мной в каком-нибудь удаленном месте, где вы сможете схватить ее и убить, и никто об этом не узнает. А потом вы убьете меня». «Вот я и думаю, напряженно думаю», — он сделал паузу. «Катитесь к черту». «Разумеется, мы можем сами отправить ей сообщение с вашего телефона». «Тогда зачем спрашивать меня?» «Проверка в некотором роде». «А я ее прошел или завалил?» «Пока не знаю». «Тогда к чему мы пришли?» «Если вы дадите мне позвонить ей, я скажу, что это западня, а поскольку я еще ни разу не писал ей сообщений», Она тут же заподозрит неладная. У нее несколько параноидальная натура, и она позвонит мне, а когда я не отвечу... Да, мы тоже об этом подумали. А знаете, я ведь уже разобрался. С деньгами. Езда на прицепе, накрутки для террористов, этим вы занимаетесь. По происхождению вы не с Ближнего Востока, но вы одна из девочек Бен Ладена. Я не чья-то девочка, сказала Барт, чуть возвысив голос. «Хорошо, но, может, вам стоит подумать вот над чем. Мейс не знает, что я успел выяснить, и никто не знает. У меня не было возможности кому-то рассказать. И к чему вы клоните?» «Вам не нужна, Мейс. У вас есть я. Вы убиваете меня, и все кончено». «Сомневаюсь, что все будет кончено». «В каком смысле?» «Моя сводка по Мейс Перри наводит меня на мысль, что, окажись вы в опасности, ничто не остановит ее от попытки помочь вам». «Ваша сводка? Окей. На какое правительство вы работаете?» На лице Мэри Барт впервые появилась тень досады. Губы чуть сжались, взгляд стал слегка раздраженным. Когда она не ответила, Кингман сказал, «Мне кажется, невозможное только что стало абсолютно невозможным. Я никогда отсюда не выйду, так какой у меня стимул помогать вам?» Послышалось жужжание. Рой начал озираться, потом сообразил, что это вибрирует телефон женщины. Она встала, отошла в дальний угол и ответила. Далее почти не говорила, только слушала. Роя осенила, что звук и видео из комнаты наверняка куда-то транслируются. Вот только кто все это смотрит? Барт опустила телефон в карман и вернулась на свое место. «У вас нет никакого стимула?» но она попытается спасти вас, как только мы сообщим ей, что вы у нас. Вы просто приманка. Ее сестра – начальник полиции округа Колумбии. Если она придет, то может привести с собой армию. Нет. Мы сообщим ей, что это гарантирует вашу смерть. Но она понимает, что если придет одна, это гарантирует смерть нас обоих. И все же она придет. Какого черта вы так уверены? Будь я на ее месте, я бы сделала то же самое.